плынуло изо рта задиры, и тело его обмякло. Сын мамонта встал и победно осмотрел собравшихся. Он видел, что все были рады поражению хвостливого задиры, и с достоинством принял медвежью шкуру, которая по праву принадлежала ему, но которую до сих пор носил крепыш. Сын мамонта перекинул ее через плечо, с этого момента он сделался вождем племени. Происшедшее не требовало никаких обсуждений. То, что случилось, было принято как должное. Задира вскоре очнулся, подошел к ручью, напился, намочил голову и присоединился к остальным. Казалось, он смирился со своей участью. Присев на камень, он стал слушать, что говорил его новый вождь. Спор был разрешен. Если бы Задира не подчинился, он был бы изгнан из племени. А это все равно, что осуждение на смерть. За борьбой наблюдало и другое племя. Сын мамонта им понравился. Они поняли, какой спор был разрешен у них на глазах. Мужчины этого племени посовещались, а потом остановились сына мамонта. «Ты вождь мой, мой!» Охотник не сразу понял, чего от него хотят. «Ты вождь мой, твой!» Повторили те, кланяясь и прикладывая руки к голове. Космач, раньше всех сообразивший, в чем дело, подскочил к ним и подал им руку. Сын мамонта – вождь всех. Все радостно закричали, начали пожимать друг другу руки, тереться носами. Это были знаком полного доверия и дружбы. Охотники местного племени привели сыну мамонта краснолицую дяргу. Дочь своего погибшего вождя Отныне она будет его женой Так сын мамонта Стал вождем сразу двух племен Оба потерпели поражение Понесли потери И теперь, объединившись Снова будут сильными Вместе легче добывать пищу Легче обороняться от врагов Гея, ух, сын мамонта Сын мамонта, сын мамонта Гея На одинокой скале у реки Бечвы Горел большой костер. Здесь праздновали победу два охотничьих племени, властителей широкой долины Маравы. Со скалы над Бечевой ни стадо животных, ни враждебное племя не оставалось незамеченными. Все, кто проходил через этот край, не отваживались напасть на становище, все старались проявить дружеское чувство, поднося дары, обменивая Кремни, раковины, на шкуры. В племени воцарился покой. Разведчики сообщали о появлении мамонтов. Здесь, через Моравские ворота, проходил их путь. Обычно охотники окружали какого-нибудь отбившегося от стада одиночку и убивали его, обеспечивая себя едой на много-много дней. Кости мамонтов и их клыки складывались в хранилище. Удивляясь такому невиданному богатству людей, у охотников было много времени, и они обрабатывали кости мамонтов, делая из них различные оружия – иглы, шило, вилки, большие ложки. Особо удавшиеся изделия украшались резьбой. Меченое оружие принадлежало только тому, кто его сделал. Нашлись и любители вырезать на гладких костях рисунки. Главным образом – силуэты животных. Иногда охотники выпиливали из костей фигурки людей, берегли их. Это были талисманы. День проходил за днем. Становище над Бечевой было тихо. Только однажды в поселке поднялась тревога. Исчезла молодая жена вождя Дярга. Охотники во главе с сыном Мамонта отправились искать пропавшую женщину. При этом выяснилось, что исчезло еще несколько мужчин. Криворог, окунь, задира, длинная нога и толстяк. Припоминали, что в последнее время часто видели их вместе. Казалось, они о чем-то сговаривались. Только к полудню Космач привел отряд к месту, где неподвижно лежала дярга. Сын Мамонта подбежал к ней. Приподнял голову, женщина открыла глаза, но тут же вновь потеряла сознание. Охотники принесли в шкуре воду и начали поливать женщину. Дярга вздохнула и вскоре пришла в себя. Она рассказала, как Задира выманил ее из поселка, а потом заставил идти с ними, как она сопротивлялась. Поняв их коварный замысел, она пробовала убежать. Но ее снова поймали. Однако ей удалось схватиться за дерево, и она так крепко вцепилась в него, что задира не смог ее оторвать. Тогда, разъярившись, он ударил женщину камнем по голове. Несчастная бесчувств упала на землю. Что было дальше, она не знала. А в это время космач, который продолжал поиски, обнаружил, что следы дружины задиры кончаются у воды. Очевидно, беглецы вошли в воду, желая сбить со следа. Они знали, что их будут преследовать. Оправившаяся от потрясения Дярго, встала и попыталась сделать несколько шагов. Космач спросился на Мамонта, должны ли они преследовать беглецов. Сын Мамонта отрицательно махнул рукой и приказал всем возвращаться в поселок. Поступок задиры возмутил охотников, но они знали, Беглецы далеко не уйдут, им все равно грозит гибель. Вечером у костра люди долго говорили об этом. И тут только выяснилось, что беглецы унесли с собой все оружие и несколько шкур. Хорошо, что они ушли, сказал Космач, и все поддержали его. А за дири никто не жалел. Племя и без них сильное. заявил сын мамонта, желая прекратить разговоры. Больше о задире никто не вспоминал. День проходил за днем. И благополучие посетившее племя обернулось другой стороной. Охотники устали от каждодневной настороженности. Мимо все время проходили чужие племена. Правда, они не решались напасть, но они жили в постоянной тревоге. Еще хуже было то, что с избытком мяса на племя обрушились тяжелые болезни. От множества разбросанных гниющих остатков кишок костей шел зловонный смрад. Даже внутри хижин было невыносимое зловоние. У многих выпадали зубы, появились язвы. Все люди были покрыты паразитами, от которых спастись не было никакой возможности. У вечернего костра было решено покинуть становище и двинуться в путь, и племя сына Мамонта снялось с насиженного места и направилось по маравской долине на север, низиной под белыми ясинками. Путь все время шел вдоль реки Маравы. Когда удавалась охота, племя останавливалось на несколько дней, а потом снова двигалось вперед. Однако животных в этих краях было значительно меньше, чем на берегах Нижней Бичвы. Но племя не голодало, и больные понемногу начали поправляться. Уже несколько недель шло племя. Горы с двух сторон подступали к долине, по которой двигались охотники. Долина становилась все уже и уже, и наконец люди достигли места, когда всем стало ясно, что продолжать путешествие невозможно. Они повернулись назад и через день пути нагнали большое стадо оленей. Пойдем следом за ними, решил сын Мамонта и приказал охранять стадо. Каждый день охотники убивали по два-три оленя, отбившихся от стада, и продолжали идти следом. Олени вели их на запад, через широкую речную долину. С обеих сторон тянулись низкие холмы. Животные искали место. где бы они могли избавиться от надоедливых комаров и мух, от которых в теплой Моравской долине не было спасения. Тучи насекомых носились над головой, жужжали, впивались в тело. Они покрывали лицо, лезли в глаза, забивались в нос и в рот. Ударом руки можно было уничтожить сразу сотню, но тут же новая сотня садилась на освободившееся место. Это был худший враг охотничьего племени. Он изматывал силы, и от него не было никакого спасения. Звери и люди с трудом переносили боль, и облегчение приходило только тогда, когда тело было обмазано глиной. Единственным спасением было бегство в другие края. Через несколько дней олени не выдержали и побежали. Теперь племя шло вдоль реки, которая текла на запад. Опытные охотники говорили, что река всегда ведет к низине и что эта река приведет их в богатые живностью края. Поэтому долго на одном месте не задерживались. Они не ошиблись. Вскоре перед ними оказалась могучая лаба. В первый же день охотники поймали мамонта. Здесь они устроили стоянку и задержались на несколько дней. Разведчики предлагали идти дальше. Впереди было плоскогорье, где паслись многочисленные стада степных лошадей и олени. Лев. Несколько дней бушевала непогода. Охотники не могли ходить на охоту, и племя голодало. Наконец снежная метель затихла. Появилось мутное зимнее солнце, и охотники отправились попытать счастье. Свежий снег должен был облегчить им поиски добычи. Долго спорили мужчины, куда лучше пойти. В конце концов разделились на две группы. Сын мамонта, волчий коготь, заяц, космач и сова пошли на каменистое плоскогорье. Задира, длинная нога, укмас, джиган отправились в долину. Остальные мужчины остались охранять становище. И той, и другой группе сначала не везло. На снегу были только следы воронов. Правда, позже охотники напали на след лисицы, но мясо у нее невкусно, и решено было оставить лесу в покое. Потом попались хорошо знакомые следы мягких длинных лап. Здесь пробежал длинноухий. Космач и сова, придя к выводу, что заяц не такая уж и плохая добыча, если нет ничего покрупнее, пошли по его. Следу. Трое охотников во главе с сыном мамонта пересекли долину и на плоскогорье обнаружили следы нескольких оленей. Вот это уже была добыча. Если бы им удалось поймать хоть одного, следы совсем свежие, даже не тронутые ветром. Значит, стадо надо искать где-то поблизости. Охотники прикоснулись к волшебным амулетам. Висевшим у них на шее, и двинулись по следу, проваливаясь по колено в снег и с трудом продвигаясь по равнине. Они не обращали внимания на усталость и старались идти как можно быстрее. Желание овладеть добычей гнало их вперед. Следы вели вдоль оврага, огибавшего лес, а потом через каменистый пригорок. Там вдали охотники и заметили небольшое стадо оленей. Изголодавшиеся животные разрывали копытами снег, пытаясь достать из-под него лишайник. Отправляясь на охоту, волчий коготь прихватил с собой не только копья, но и лук и несколько стрел, считая, что это самое подходящее оружие на зайца. Теперь лук ему очень пригодился. Проверив направление ветра, охотник пополз в сторону стада. Сын мамонта и заяц укрылись в кустах Чтобы напасть на оленей Если те вдруг, заметив волчьего когтя Попытаются бежать Сквозь низкий кустарник, занесенный снегом Охотники наблюдали за животными Внезапно те пустились бежать по равнению Очевидно, их спугнул волчий коготь Животные бежали прямо на спрятавшихся в засаде охотников У одного из оленей В боку торчала стрела. Когда олени почти поравнялись с кустами, они вдруг обнаружили присутствие человека и тотчас же бросились в другую сторону. В тот же миг оба охотника выскочили им навстречу и метнули копья. Копье сына мамонта вонзилось в шею ближайшего оленя. Второй удар оказался неудачным. Копье зайца запуталось в ветвистых рогах и упало. не причинив вреда животному. Смущенный заяц некоторое время стоял в недоумении, а потом, огорченный, пошел за своим копьем. Сын мамонта его утешал. Это был хороший удар, прямо в голову, но олень слишком внезапно остановился. Волчий коготь спешил к ним, что-то крича на ходу. По его крику можно было понять, что он считает охоту удачной. Стрела попала, похвалил сын мамонта, задохнувшегося от быстрого бега охотника. Заяц уже нашел кровавый след обоих оленей, и охотники, не мешкая, пошли по следу. Они поднялись на пригорок. Вон у скалы две темные точки резко выделяются на белом снегу. Это они. Вскоре стадо... Стало заметно, что один из раненых оленей все больше и больше отстает. Сбежав по спуску, мужчины окружили раненое животное. Олень, опустив голову, с копьем в шее, шел, спотыкаясь и обливаясь кровью. Охотники бросились на раненое животное и добили его. А потом припали к огромной ране, жадность углотая горячую кровь. После короткого отдыха сын мамонта предложил «Оленя оставим здесь, пойдем за другим». Волчий коготь и заяц кивнули в знак согласия и поднялись. Два оленя – прекрасная добыча, вот будет радость племени. Вторая группа во главе с задирою обходила плоскогорье с другой стороны. Охота их была безуспешной. Наконец, Неудачливые охотники обнаружили следы росомахи. Она ползла по снегу, наверняка впереди была добыча. Отправившись по следу росомахи, они действительно вскоре заметили следы небольшого стада оленей. Среди них два раненых. Об этом говорили пятна крови на снегу. Добыча была совсем близко. Но что это? Рядом следы людей. Три охотника преследовали оленей. Это могли быть следы их сородичей. Но ведь их было больше. Задира вслух перечислил всех, кто пошел с сыном мамонта. Волчий коготь, заяц, космач, сова. Их было больше, чем следов. Однако Задира не был убежден, что не ошибается, ведь он не умел еще считать до пяти. Поэтому, став рядом со следами, Он копьем стал делать заметки на снегу. Это сын мамонта. Это волчий коготь. Это заяц. А для космача совы следов не оставалось. Это не наши. Решили охотники и пошли по следам чужаков, которые забрели сюда и теперь уводили у них из-под носа добычу. Группа задиры прошла по ущелью и, поднявшись наверх, увидела невдалеке лежащего на снегу убитого оленя. Мужчины уже хотели было с радостными криками ринуться на добычу, когда джиган, шедший впереди, внезапно упал в снег. Охотники поняли, что-то случилось, и последовали его примеру. Когда они подползли к джигану, он, указывая глазами в сторону, с ужасом прошептал «Медведь или зубр? Что-то огромное!» Охотники недоверчиво оглядели снежную равнину и действительно недалеко от оленя заметили огромное-огромное животное. Это был не камень, как им показалось издали. Голова косматая, как у медведя, рогов нет. Что же это такое? Длинная нога беззаботно заявил, что медведь, что зубр, он убит, я иду. И охотник попытался вылезти из укрытия, но джиган... Схватил его за руку и прошептал, он не убитый, живой. Будь осторожным. Остальные охотники согласились с Ганом. У тебя есть лук? Ну-ка, выстрели, предложил задира Укмасу. Действительно ли мертвое это огромное животное? Укмас? Минуту колебался, ему было страшновато, но потом, решившись, начал переползать от камня к камню. Остальные ждали в укрытии. Укмас приготовился, потом решил подползти поближе и, добравшись до маленького кустика, залег. Стрела вылетела со свистом, рассекая воздух. Огромный зверь взвился вверх со своего снежного ложа. Лев! Выдохнули охваченные ужасом охотники, чувствуя, как кровь леденеет у них в жилах. Страшный хищник против которого бессильны все, стоял, напрягшись, разметая хвостом снег. Потревоженный лев заревел, и его рев раз... разнесся над равниной. Куда он теперь бросится? В конец испуганные охотники тряслись от страха. Если лев заметит их, все будет кончено. Никому не удастся уйти живым. Но что это там вдали? Какие-то три охотника по холму спешат сюда. Они тащат за собой оленя. Но вот они услышали рев льва. Бросили добычу и бегут, объятые смертельным страхом. Так это же чужие охотники. Задира его друзья не отрывают от глаз. Глаз от хищника. Лев озирается по сторонам. Он ищет того, кто дерзнул нарушить его покой. Внезапно, заметив трех охотников, хищник заревел, присел, готовясь к прыжку. И огромными скачками пустился вслед за убегающими мужчинами. «Горе им!» – подумали лежащие в укрытии охотники, отважившись, наконец, высунуть голову из-за кустов. Лев не заметил их, но расплатятся за них те трое неудачных чужаков. «Горе им!» – лев растерзает несчастных. Незнакомцы исчезли среди скал. Ах, как отчаянно они убегали. Падали в снег и, поднявшись, снова бежали. Но, не надеясь уже на спасение, им не уйти от хищника. Лев вот-вот настигнет их. Наконец и хищник скрылся среди скал. Исчезнув из поля зрения, объятых ужасом наблюдателей, охотники вздохнули с облегчением. На этот раз они Легко отделались. Теперь можно и поговорить, обсудив все происшествие. Нажравшийся лев, очевидно, уснул около, около оленя. Как хорошо, что они не пошли прямо к нему. Охотники поглаживали свои амулеты. Тишина. Никакого движения на снежной равнине. Мужчины с опаской вылезли из укрытия и отважились подойти даже к мертвому оленю. Хищник здорово поработал над ним. Но и после пиршества льва им все же кое-что осталось. Жган схватил оленя за задние ноги и поволок его к становищу. Охотники еще раз огляделись. А что? Если лев откуда-нибудь -откуда ринется на них, побежит, бросится. Страшно подумать. Двое тащили оленя. Когда они были уже в ложбине, Длинная нога, вспомнил, Олен, олень тут, олень там, и указал рукой назад. Ну, так и иди за ним, усмехнувшись, предложил задира. Никто не проявил желания вернуться за вторым оленем, которого бросили чужие охотники. Даже если бы там было целое стадо убитых оленей, ничто не заставило бы людей приблизиться к страшному месту, ведь лев мог вернуться». Одна эта мысль заставляла охотников напрягать последние силы. Еще засветло, они добрались до пещеры. Космач и сова уже готовили зайца. Наступила ясная морозная ночь. В пещере у огня задира длинная нога, укмас, сокол рассказывали с подробностями о сегодняшнем приключении. встрече с огромным пещерным львом. Копчем и Бельчонок лежали, прикрывшись шкурой. Подперев руками подбородок и вытаращив глаза, они слушали взволнованный рассказ охотников. Вот бы увидеть такого льва. Правда, хорошо хорошо при этом забраться на высокое-высокое дерево. На земле встречаться с таким чудовищем совсем не хотелось. Жерли Мацахи Охотники долго беседовали и долго ели. Сбежавшиеся на запах жареного мяса лисицы, волки до утра бродили вокруг пещеры. Ночной мороз покрыл деревья и кусты белым хрупким инеем. Сын мамонта, волчий коготь и заяц не вернулись. В племени все считали, что ночь застала их где-нибудь далеко от становища, и они наверняка придут днем. Джган и Укмас, поднявшись на холм, Долго всматривались вдаль, но никого не заметили. Что же случилось с этими тремя? Все они хорошие, опытные охотники, о них нечего беспокоиться. Но что, если... И люди отгоняли дурные мысли, убеждая себя, что ничего плохого случиться не могло. Молодой охотник-сова, подмигнув к общему, и бельчонку, предложил им пойти с ним. Ребята вышли, захватив с собой... «Все необходимое для охоты». «Вы слышали?» – начал сова. «Еще один олень остался там». Ребята кивнули, сообразив, что затевает их приятель. Им понравился план совы. Вечером у костра они услышали все подробности славной охоты. Дружина Задиры не испугалась даже льва и отняла у него одного льва. «Мы возьмем второго», – решили друзья. Сова – хороший следопыт, он точно знает, в каком направлении нужно идти. Ведь охотники несколько раз подробно рассказывали, куда они ходили. Они пересекли несколько холмов и ущелья, устав от долгого пути, устроили короткий привал. Наконец, добравшись до плоскогорья, они заметили на снегу следы оленей и охотников. А вот и залитое кровью место – где лежал убитый олень. Узнали они и глубокие следы, оставленные могучими следами огромного льва. Только теперь их охватил ужас. Они боязливо озирались по сторонам. Однако кругом стояла тишина. И мальчики понемногу успокоились. Лев наверняка уже где-нибудь далеко от этих мест. И бояться его нечего. Рядом, в кустах, они нашли труп волка. Лев безжалостно расправился со своим соперником. Обнаружили они и следы рассамахи. По ним было видно, что хищница близко подползала к убитому оленю. Но проснувшийся лев отогнал ее. Но где же тот? Второй олень. Искали, искали и действительно нашли второго оленя. Он лежал на снегу, там же, где его бросили чужие охотники. Их-то теперь нечего опасаться. Они наверняка стали добычей льва. Молодые охотники были очень довольны удачным походом. Они принесут домой прекрасную добычу. Еще раз внимательно осмотрев окрестности, ребята собрались в обратный путь. До пещеры далеко, а зимний день, короток, надо спешить. Копчем и бельчонок проверили, не слишком ли тяжек олень. Пожалуй, они легко дотянут его до пещеры по замерзшему снегу. И ребята взялись за тушу. Подтягивая оленя, они перевернули его на другой бок. И тут заметили, что в боку животного торчит стрела. Сова вытащила сломанную стрелу и показала ее мальчикам. Все с интересом рассматривали ее. Кремниевый наконечник был вставлен в расщепленный пруд, замазан смолой И перевязан тонкой ниткой из оленей жилы. Прекрасная работа. Стрела волчьего когтя закричал вдруг копчем. Сова и бельчонок замерли на месте с ужасом, ничего не говоря. Смотрели они друг на друга. Так, значит это не чужие охотники убегали от страшного льва. Это были сын мамонта, волчий коготь и заяц. Какой ужас! Лев разорвал самых смелых охотников их племени. Снова и снова разглядывали молодые охотники обломки стрелы и в конце концов вынуждены были признать, что Копчин был прав. Стрела принадлежала волчьему когтю. Глаза молодых охотников были полны слез. Теперь они уже знали, почему те не вернулись. Хога! Какая ужасная весть! Принесут они в пещеру И мальчики решили выяснить Как погибли их несчастные соплеменники Наверняка им недалеко удалось уйти от преследователя И их обглоданные кости валяются где-нибудь поблизости Сова вел своих друзей по следам обреченных Они нашли эти следы Нашли отпечатки могучих лап хищника Внезапно в скалах появился просвет Исчезли деревья и кусты, покрытые снегом. Исчезли скалы. Исчезла и земля. Под ногами разверзлась бездонная пропасть. Из глубины поднимались белые скалы. Но это уже был другой мир. К нему не было пути. Только птицам он был доступен. Потрясенные стояли молодые охотники над жерлом страшной пропасти. Следы оканчиваются прямо на ее краю. Следы охотников и следы льва. Темная бездна поглотила их. Копчим дрожал от страха. Только сова набрался храбости, храбрости и отважился подойти к самому краю. Оба мальчиков, гонимые любопытством, на четвереньках подползли к березкам и, схватившись за них, наклонились над бездонной глубиною. У них закружилась голова, И ребята поспешили закрыть глаза. У пропасти не было дна. Куда же делись сын мамонта, волчий коготь и заяц? Наклонившись еще раз над пропастью, Копчим громко крикнул и тотчас отпрянул назад. Его голос, подхваченный глубиной, Зычно разнесся по пропасти. Бельчонок и Сова тоже крикнули И внимательно прислушались к гулкому эху. Гойя. Закричали они все вместе. В пропасти их голоса ударились о скалы, загремели и исчезли. Минуту ребята стояли в наступившей тишине. И вдруг вздрогнули. В ответ раздался какой-то слабый голос. Голос был странный, но сомнений быть не могло. Он принадлежал человеку. Стон отчаявшихся несся к ним из жерла пропасти. Сова прошелся по краю. Между выступами нашел место, где спуск был более пологий, и по нему добрался до скалы, которая выдвигалась далеко вперед. Но подойти к самому краю не рискнул, боясь, как бы снежный покров не обвалился под его тяжестью. Мальчишки внимательно следили за ним, а потом осторожно стали пробираться следом. Отсюда было видно гораздо лучше, чем сверху. Копчим лег, попросил сову придержать его за ноги. Теперь Смельчак повис над выступом и тут же крикнул взволнованно. «Там наши!» Снизу неслись крики, но совсем не со дна. «Это волчий коготь, это сын мамонта, это заяц!» «Там все наши, они не упали на дно, живы и лежат в расщелине на выступе!» Рассказал Копчим своим друзьям. В ответ на вопрос Копчима, как им помочь, снизу донеслось топор. Молодые охотники не стали размышлять, для чего нужен топор, а поспешили выполнить просьбу. Копчим предложил нарезать ремни из своих рубашек, шито из двух оленей шкур. Шкуры были довольно мягкие, а у совы в мешке нашелся хороший нож. После больших усилий ребятам удалось связать полоски кожи в длинный ремень. Сова привязал к его концу свой топор, а Копчим снова лег на край и стал осторожно спускать топор в пропасть. Крики снизу означали, что топор опустился в предназначенное место. Пустой ремень Копчим подтянул наверх и смотрел теперь, что будут делать охотники. Теперь ясно, почему они не могли выбраться. Скала покрыта льдом. Скоро удары прекратились. Снизу снова что-то кричали. Копчем передал, им нужны ветки. Они будут делать колышки. Оставив ребят на скале, сова вылез наверх и наломал березовых веток. Перевязав их ремешком, он спустил вязанку вниз. Вскоре удары топора возобновились. Копчим объяснил, забивают колышки в скалу. Вбивая колышки в трещину, и в лед пленники поднимались все выше и выше. Удары раздавались уже совсем близко. Охотники работали без отдыха. И вдруг, испуганный крик, топор полетел в пропасть. Мороз пробежал по спинам. Они были так близки к спасению, а теперь конец. Ведь второго топора нет. А копья вряд ли могут пригодиться. Охотники в отчаянии смотрели друг на друга. Все потеряно. Снизу раздался крик. Копчим наклонился. Они требуют ремень. Схватив конец спущенного ремня, сын мамонта обмотал его вокруг руки и начал сбираться по ступенькам, прорубленным во льду и колышком, забитым в ответственную скалу. «Держите крепче!» просили снизу охотники. Савая и Бельчонок держали ремень изо всех сил, опираясь ногами в скалу. Они знали, от этого зависела жизнь тех внизу. Мальчишки стали красными от напряжения, а глаза от натуги, казались, выскочат из орбит. Тогда сын мамонта решился, оттолкнувшись от последнего колышка, он цеплялся когтями, нащупывая в, в отвесной стене выбоины, искал ногой опору. Доберется ли он? Копчем зажмурил глаза. Вскоре сын мамонта уже стоял на утесе, а потом, обессиленный, свалился в снег. Копчим так и сиял от радости. Он снова опустил ремень, чтобы им мог воспользоваться ожидающий своей очереди волчий коготь. Все шло прекрасно. Тому тоже удалось добраться до утеса, и волчий коготь в изнеможении упал рядом с сыном мамонта. Потом пришла очередь зайца. Расшатавшийся колышек вырвался у него из-под ног, и заяц едва успел схватиться сведенными пальцами за трещину в скале. Теперь он висел на одном ремне, если ремень оборвется, заяц свалится вниз. Сова осторожно подтягивал ремень, а заяц медленно поднимался, цепляясь за трещины. Наконец ему удалось добраться до скалистого уступа, где уже отдыхали друзья. Сын мамонта оправился настолько, что уже мог двигаться и начал медленно взбираться выше. Теперь дело пошло гораздо лучше. Широкую расщелину из огромных камней преодолеть сущий пустяк. Наверху сова подал ему руку. Следом за сыном мамонта поднялись и остальные. Ослабевшие, они едва могли держаться на ногах. И мальчишки помогали им. Сова с бельчонком тянули сына мамонта, копчем помогал волчьему когтю, заяц пытался вылезти сам, но обессиленный свалился в снег. Сова и бельчонок уложили сына мамонта на твердой безопасной земле, а сами вернулись за зайцем. Наконец-то все вздохнули с облегчением. Охотники медленно приходили в себя, с трудом веря, что они живы, И все ужасы позади. «Вы голодны?» – спросил их сова. Сын мамонта и его друзья дружно кивнули. Сова ушел. Внезапно почувствовал голод и копчим. Только сейчас понял, как продрог без меховой рубашки. Беличьи шкурки, на плечах не очень-то подходящая одежда в мороз. Хорошо еще, что ноги в тепле. Сова вернулся, неся куски мяса и печень. «Это от твоего оленя», – сказал он, протягивая кусок волчьему когтю. Тот с жадностью вонзил свои зубы в печень, отрезал себе большой кусок и передал оставшийся кусок сыну мамонта, а тот – зайцу. Насытившись, охотники почувствовали себя совсем хорошо, а копчим даже согрелся. Сын мамонта сначала обнял копчима, потом сову и бельчонка и похлопал их по спине. Слов он не произносил. Они не были нужны. Так он благодарил их за спасение. Он встал и попытался сделать несколько шагов. «Домой!» – заторопил он друзей. И все с радостью с ним согласились. Убитого оленя поволокли по снегу с собою. По дороге к общему развеселился. Мороз ему не был помехою. И он пел и плясал все время. Начало смеркаться. Закружились снежинки, и охотники ускорили свой шаг. Ночью снова будет метель. Пещера спала. Джган сторожил у входа, присматривая за огнем в очаге. Он услышал какие-то голоса. Схватился за копье и вышел наружу. Снова послышались голоса в темноте. Кто бы это мог быть? Не совали с мальчишками? Ну и достанется им от крепыша. «Сова? Сам молодой и неопытный охотник, да еще прихватил двух мальчишек. Заблудиться ничего не стоит им. Хорошо, если они одни». «Гоу!» – закричал Джиган во тьму. В ответ ему понеслись веселые крики. Сын мамонта, волчий коготь, заяц, сова, копчем и бельчонок возвращались домой, да еще тащили за собой оленя. Джиган, как ветер, ворвался в пещеру. «Они здесь!» Они здесь. Люди вскакивали с нагретых шкур, тискали и обнимали вернувшихся. Радость охватила племя. И ликующим криками не было конца. Пещера сотрясалась от шума и топота. Стали жарить мясо. И проголодавшиеся охотники дружно принялись за еду. Рассказам не было конца. И уж конечно, о сне никто не помышлял. Люди... затаив дыхание, слушали о страшном пещерном льве и о том, как охотники были спасены от гибели. Когда настала очередь сына мамонта, и он принялся рассказывать, как разъяренный лев гнался за ними до края пропасти, слушатели не могли отвести от охотника глаз. Мы шли, чтобы взять убитого оленя, и вдруг навстречу нам ревущий лев «Хоуа! О! -хо Мы побросали все!» Со львом и шутки плохи. Такие когти, такие зубы. Один прыжок и конец. Мы бежать. Лев за нами. Он уже почти настиг нас. Но впереди пропасть. Страшная пропасть. Скала. А внизу бездна. Лев ревет. хоо. Громы гремят в пропасти. И скалы сотрясаются. И гудят. Хоуахуа. Мы скользим и падаем вниз. Скала покрыта льдом. Удержаться невозможно. Сын мамонта не знает, куда летит. Езжаем на заснеженный выступ скалы над пропастью и останавливаемся. Лев за нами. Скользит по льду. Его когти царапают и крошат лед. Ш -ш -ш Лев прыгает на выступ. Губ. Замахивается лапой и в этот миг под ним обрывается снежный навес. С ревом лев летит в пропасть, переворачивается в воздухе и плюхается на дно. Тишина. Мы одни. Руками разгребаем яму в снегу, прижимаемся друг к другу. Так проходит ночь, долгая ночь. Холод, холод. Мы совсем окоченели. Солнце, день. Едим снег. Сын мамонта пытается карабкаться по скале. Ничего не получается. Неосторожный шаг, и он чуть не падает следом за львом в пропасть. На скале лед. Мы не можем выбраться наверх. Сидим в снегу, замерзаем, конец нам. На горе крики Гоя, снова крик Гоя. Так кто это есть? Там кто-то есть. Сын мамонта кричит в ответ. Он узнает Копчима. Ремень, топор, колышки, наверх спасение Эй. Я, А я. Никогда еще в пещере никто не произносил такой длинной и такой блестящей речи. Все увидели происходящее, будто сами были участниками событий, сидели, затаив дыхание. Едва сын Мамонта умолк, его принялись расспрашивать. Люди хотели знать все подробности необычного приключения. Дети засыпали к утру заснули и копчем с бельчонком. Охотники все еще сидели у огня. Но страсти уже утихли. Шла мирная беседа. Снаружи бушевала метель. Племя зимовало в пещере. И хоть огонь весело потрескивал в очаге, людям было холодно и голодно. Часто после многодневных поисков охотники ни с чем возвращались в пещеру. И тогда дети жевали старые шкуры, чтобы хоть как-то обмануть желудок, а где голод, там и болезни. Измучившиеся люди с нетерпением ждали весны, а когда она пришла и и все кругом зазеленело, Крепыш решил, что пора двигаться в новые края. На вечерних советах у очага охотники часто вспоминали, что на востоке лежит равнина, где наверняка пасутся богатые стада оленей, коней, а может быть даже и мамонтов. Земля, похожая на богатую зверьем и дичью долину Дии, о которой люди не могли забыть до сих пор. Во время охоты, забравшись на холм, охотники обращали свои взоры на восток. Что-то неодолимо влекло их туда. Женщины плели из лыка корзины, из нескольких мягких шкур шили мешки. Все это должно было пригодиться в пути. Их радовала возможность побыть на воздухе. Зимой женщины почти не покидали пещеру, и глаза их от пыли и дыма покраснели и затекли. Копчим и Бельчонок тоже шили себе мешки, продырявили острым кремнем отверстия по краю кожи. Прошнуровали их со всех сторон. Одну короткую сторону они оставили открытой, эту сторону они свяжут ремешком. Взяв готовый мешок, копчим подошел к репышу. Копчим хочет нести огненный камень. Вождь кивнул и обратился к людям. Кто видел огненный камень? Все в недоумении пожимали плечами. Никто в племени не знал, куда он делся. Огненного камня нигде не было. Копчим едва сдерживал слезы. Как же теперь в пути разжечь огонь? Обыскали всю пещеру. Но камень исчез. Люди были огорчены. Они хорошо помнили, Как им было трудно без огня. И как все радовались, когда нашли огненный камень. Но они были так легкомысленны и так беспечны. Теперь в дорогу им придется взять тлеющие угольки. Другого выхода нет. А что, если угольки погаснут? Страшно подумать. К общем никак не хотел примириться с потерей. Он все искал и искал. Во всем виноват я сам. Думал мальчик про себя. Только бы найти камень. Теперь бы я берег его, как свой собственный глаз. Солнечным днем племя снялось с насиженного места и тронулось в путь. Впереди шел крепыш, за ним охотники. Вслед за охотниками шли женщины с детьми. Они несли все имущество племени. У каждой на спине ребенок или связка шкур. Девушки тащили мешки с мясом сушеным. Шествие замыкали два охотника. Это охрана. Весенняя земля была покрыта покровом мелких цветов. Подснежники и фиалки осыпали склоны, а в скалистых расщелинах проглядывали синие и желтые фиолетовые головки анемонов и желтые солнышки одуванчиков. Среди них одиноко поднимались столбики темного можжевельника. Земля расцвела красками. приветствуя солнце. Но кочующему племеню было не до красот, ведь цветы, даже самые красивые, нельзя есть. Зато исчезли комары. Вечером устроили привал у маленькой реки, разожгли огонь из углей, которые несли в трухлявой полузгнившей коряге, поймали трех зайцев и двух уток. Мальчишки приволокли корзинку яиц, Девочки набрали кислого весеннего щавеля. Когда наступил третий день пути, исчезли холмы, и племя вышло на равнину. Все говорило о том, что попали они в благодатный край. Бескрайняя степь, множество следов животных. Исчезли скалистые гребни, по которым так трудно было идти. Земля была покрыта зелено-лиловыми лишайниками. Изредка попадались перелески из березы и ольхи. Крепыш считал, что еще 2-3 дня пути надо будет идти вперед и в сторону холмистой долины, зажатой заснеженными горами. Это ворота, через них с гор тянутся многочисленные стада. Там будет прекрасно.